В западные лица он был капитаном первого ранга, Вадимом Алексеевичем Вороновым, человеком уважаемым, авторитетным. А здесь он превратится просто в мужа Натальи Вороновой и станет даже не главой семьи, а еще одним из тех, о ком я должна заботиться, и я боюсь, что он мне этого не простит. — Ему нужно идти в бизнес, — убежденно произнес Ганерин. «По твоим стопам», — усмехнулась Наташа, — «или ты его к себе возьмешь охранником?» «Ты напрасно смеешься. Твой Вадим умный энергичный человек. Я уверен, что у него все получится. Зато он начнет зарабатывать намного больше тебя, и вся твоя известность и политизированность уже не будут иметь никакого значения, потому что не ты, а он будет содержать семью. Вот посмотришь». Не пройдет и года, как ты превратишься в жену крупного бизнесмена Воронова. Тогда тебе нечего будет бояться. Ты прав, Андрюшенька, как всегда прав. Но Вадим на это не пойдет. У него менталитет другой. Он морской офицер в четвертом поколении. Для него служить Родине — это честь, это в генах у него сидит. И я не знаю, что должно случиться, чтобы он захотел и смог переломить себя. Я и люблю его за то, что он именно такой, а не какой-то другой. Для него существует понятие воинской чести, чести офицера, поэтому он и продолжает служить. Хотя в том бардаке, в каком мы все сегодня оказались, уже многие про честь забыли, только о деньгах и думают. Я не про тебя говорю, с тобой все понятно. Не принимай на свой счет. «Андрюша», — она внезапно сменила тему, — «неужели тебе не надоело меня любить?» мне иногда кажется что ты просто дуришь нас всех прикрываешься липовыми чувствами которые якобы ко мне испытываешь а сам а сам потихоньку делаю свое черное дело да рассмеялся андрей интересная версия и какое это дело наташа тоже рассмеялась в ответ с андреем было не страшно шутить на любые темы он адекватно реагировал на юмор и не страдал излишней обидчивостью Его влюбленность в Наташу не была закрыта для обсуждения. Он легко говорил об этом, как о чем-то раз и навсегда решенном, не подлежащем изменению и в то же время абсолютно нормальном и непостыдном. Он не млел, не краснел и не заикал в своем присутствии, не одолевал телефонными звонками в самое неподходящее время, не заваливал букетами цветов и подарками на глазах у окружающих, не дежурил под окнами и не вымаливал свиданий. Он просто любил ее, не требовал ответа на свою любовь, вообще ничего не требовал, ни особого внимания, ни понимания, и старался быть Наташей хорошим, добрым другом, который не отягощает своими проблемами и немедленно берется решать ее собственные. Андрей не скрывал своих чувств и даже подшучивал над ними, и, насмешливая недоумения окружающих, в первую очередь Инны, и Гриши, Гольдман, постепенно сменилось невольным уважением. Об этой безответной и безнадежной любви знали и Белла Львовна, и Ира, и родители Инны, и ее тетка Анна Моисеевна. Только Вадим не знал. Когда он бывал в Москве, Ганелин появлялся лишь при жесточайшей необходимости или в случае официального приглашения в гости. Ну, я не знаю. Мало ли. Может, и скрытый гомосексуалист... и вот чтобы к тебе не приставали насчет женитьбы, ты всем говоришь, что, мол, безответно влюблен в меня. Имею в виду, — шутливо продолжала Наташа, — с первого января для тебя наступают черные дни. Все, что ты для меня делал, теперь будет делать Вадим, и у тебя не будет поводов со мной видеться. Она невольно сказала двусмысленность, но поняла это не сразу, а когда поняла, то от души расхохоталась, и вслед за ней расхохотался Андрей. Господи, Андрюша, она осторожно вытерла, выступившие от смеха слезы, стараясь не размазать тушь на ресницах. Почему мне с тобой так легко? Я уж давно ни с кем так не смеюсь, как с тобой. С другими мне приходится быть строгой, деловитой, даже жесткой, даже слабину тут же на шею сядут. А с тобой я чувствую себя совершенно свободно. У меня даже секретов от тебя нет. Ты мне уже не друг, а подружка. Ну! «Один-то секрет у тебя есть даже от меня», — заметил он серьезно. Наташа, расслабленная и развеселившаяся, не заметила перемена в его голосе и продолжала шутить. «Ты имеешь в виду секрет моей неиссякаемой привлекательности для тебя?» «Нет, другой. Ты знаешь, о чем я говорю? Неужели так и не расскажешь никогда?» «Прости». Наташа тоже стала серьезной. «Это не моя тайна». Была бы моя, обязательно рассказала бы, а так не могу. Игорь. Он не хотел просыпаться, как не хотел этого все последние годы. Проснуться означало начать новый день, рабочий день, а он ненавидел свою работу. хотя и справлялся с ней, в причем справлялся настолько лихо, что его то и дело поощряли то премиями, то благодарностями, то почетными грамотами, даже очередное звание присвоили досрочно. Капитан милиции Игорь Мащенко был одним из лучших, если не лучшим в своем подразделении, но работу, которую выполнял ежедневно и добросовестно, он все-таки не любил. Тягостно она была ему, неинтересна, не нужна. Но изменить свою жизнь... и перейти на другую работу он не мог. Мало того, что сегодня снова нужно идти на работу, так еще и Новый год надвигается. Это означает, что нужно идти к Женьке Замятину четыре раза в год, четыре визита, четыре встречи. Это тот минимум, сокращать который нельзя. Новый год, 23 февраля, день Советской армии, Женькин день рождения и день смерти Генки Потоцкого. Вернее, не смерти, а гибели, геройской гибели в Афганистане. На каждую встречу с Женькой Игорь шел как на казнь. Сам Женька ему тоже уж давно был не нужен и не интересен. И их воспоминания об общем школьном детстве, когда жив был еще Генг Потоцкий, когда они собирались поступать в летное училище, а потом становиться космонавтами, и воспоминания эти были ему не нужны, но не ходить к замятин он не мог. «Сынок, пора вставать!» В комнату взглянула мама, и в открытую дверь сразу же потянула вкусными запахами жарящихся сырников с изюмом, свежемолотого кофе и еще сладковатым ароматом шампуня. Мама только что вымыла голову, и этот запах исходил от ее мокрых волос. Как обычно, по утрам настроение у Игоря было мрачным. Да и какое же, может быть, иное настроение перед рабочим днем? наполненным делами и заботами, от которых мутит, просто выйти хочется. К вечеру Игорь веселел, понимая, что все заканчивается, и до следующего рабочего дня можно расслабиться, но утром он бывал в тяжком расположении духа. — Ты сегодня поздно придешь? — спросила Елизавета Петровна, когда он сел завтракать. — Поздно. «Сегодня надо к Женьке съездить, с Новым годом поздравить. А что, я тебе нужен?» «Хорошо бы у мамы нашлись неотложные дела, которые никак, ну просто никак невозможно сделать без помощи сына. Тогда можно было бы не ездить сегодня к Женьке, отложить до завтра. Правда, они уже договорились. Игорь вчера звонил другу и предупредил, что сегодня заедет, но можно и передоговориться». А Женька, если повезет, скажет, что завтра никак не может, а послезавтра не сможет сам Игорь, и проблема рассосет сама собой до двадцать 23 февраля. Сегодня должны новую мебель привезти. Я хотела, чтобы вы с папой ее собрали и поставили. Хочется Новый год встретить в новой обстановке, а то живем, как на вокзале. Но если ты занят, тогда сборку отложим до завтра. Или я прошу кого-нибудь из соседей помочь.